Эпилог. Король сдержал обещание. Ведьму изловили еще до нашей с т р а й н о м свадьбы и привезли в замок. Принц з а явился в мою комнату рано утром, на рассвете, уже привычным путем, через окно. Он зажал мне рот и велел вести себя тихо. Пока я одевалась, т р а й н у с ы п и л прислугу, которая теперь круглосуточно находилась подле невесты принца, то есть меня. В коридоре он использовал заклинание отвода глаз, которое я уже знала. попросила Улину показать его мне, как только король подписал указ, разрешающий женщинам использовать магический дар. Через несколько месяцев я начну учиться в академии, которая имени меня, и хочу быть готова к неожиданностям. Мы вышли в боковой коридор, и Траин открыл одну из дверей. Комната была абсолютно пуста, и я недоумевала, зачем он привел меня сюда. Принц подвел меня к окну, которое выходило на задний двор, и встал рядом. На улице стояла карета, запряженная четверкой лошадей. Окна были забраны решетками, а рядом стояли несколько королевских стражников. Сердце забилось тревожно, когда я поняла, зачем они здесь. Через несколько секунд из неприметной дверцы вывели бывшую королеву и ее мать. Женщины были одеты в скромные серые платья, их руки и ноги сковывали кандалы с браслетами, украшенные кристаллами ш т а н х о л ь м а Наверное, они блокируют магию ведьмы. Стражники были не слишком вежливы с арестантками, покрикивали и толкали их, заставляя идти быстрее. Возле кареты они остановились. Ведьма первой взошла на подножку. Сигурда в оставшиеся мгновения бросила взгляд на королевский замок и вдруг увидела меня. Ее глаза полыхнули ненавистью, рот искривился в злобной усмешке. Я испуганно сделала шаг назад, рефлекторно стараясь отойти подальше и уперлась спиной в т р а й н а Он крепко сжал мои плечи, обещая защитить от всех напастей. Бывшая королева что-то прошептала, но я не смогла прочесть по губам, что именно она хотела мне сказать. А затем стражник подтолкнул ее к карете. Вскоре охрана заняла свои места, и лошади понесли узниц прочь в герцогство ш т а н х о л ь м Прости. Прошептал т р а й н мне на ухо. Я не думал, что Сигурда увидит тебя. Испугалась? Немного. Я прижалась к нему и позволила себя обнять. Пока он со мной, мне не страшны никакие бывшие королевы. А через пять дней мы поженились. Свадьба была не столь торжественной и пышной, как хотел его величество, но леди Итера оказалась непреклонной. Она требовала поженить нас в течение месяца, и король уступил. К счастью, моим родителям она не сообщила о причине такой спешки и позволила думать, что это принц торопится со свадьбой, потому что безумно в меня влюблён. А нам с Трайном было всё равно, мы наслаждались счастьем и любовью. Все бывшие невесты Корвеля, что ещё не разъехались, на что-то надеясь, присутствовали на торжестве. И когда Его Величество предложил мне выбрать себе ф р е й л и н для начала, я остановилась на баронессе Эстер Габин. И графини Мари Дюбур. Они стали подружками невесты и несли шлейф платья, которое с немыслимой скоростью создали лучшие портнихи королевства. Уверена, что там не обошлось без применения магии. К счастью, теперь это не запрещено. м о и мама и папа были очень счастливы узнать, что я выхожу замуж за принца. А Сабиан со свойственной детям прямотой спросил: «Все вышло, как ты и задумывала?» т р е н вопросительно приподнял бровь, явно не понимая, что мой братишка имеет в виду. Не совсем так, склонилась я к Сабиану. Тот принц оказался неправильным. Пришлось спешно корректировать планы. По взгляду мужа я поняла, что мне предстоит объяснение и серьезный разговор. Но я уже знаю, как настраивать моего правильного принца на мирный лад, и обязательно этим воспользуюсь. Прижалась к мужу. И приподнявшись на цыпочки, прошептала: "Я очень тебя люблю, мой принц. Давай отсюда сбежим. Мы оба переодели парадные платья, взяли в кухне приготовленную к у х а р к о й корзину с едой и вскочили на приготовленных лошадей. Следующую неделю мы планировали провести в нашем охотничем ь домике, подальше от любопытных глаз. Затем т р о й н а вновь поглотят государственные дела". А я отправлюсь учиться в академию магии. Но это уже совсем другая история. Текст читала Татьяна Виноградова.